За деньги можно купить уединение, можно купить ограды, купить разной степени обособленность. За одни деньги покупается жизнь в городе, за другие — спокойствие пригородной жизни. А если денег много, очень-очень много, то можно купить подобное место. Все мы пытаемся забраться как можно глубже в защитный кокон. Главный офис располагался в величественном каменном особняке носившим название «Виндзор Хаус». приехала без предварительного звонка. Она почитала про директора в интернете и решила, что явится к нему без предупреждения. Если его не окажется на рабочем месте, значит, не судьба. Она найдет с кем поговорить. Если же она его застанет, директор наверняка сможет ее принять. В конце концов, он всего лишь директор школы, а не глава государства. И потом, одно из общежитий до сих пор носило имя Беркетов. Ее фамилия способна отпереть большинство закрытых дверей. — Чем могу вам помочь? — в полголоса осведомилась женщина за конторкой. — Меня зовут Майя Беркет. Я хотела бы поговорить с директором. К сожалению, я без записи. — Присаживайтесь, пожалуйста. Ожидание не заняло много времени. И из подчеркнутых все в том же интернете сведений... Мая знала, что директор, вот уже 23 года руководивший школой, когда-то сам закончил ее, а затем и преподавал в ней. Звали его Невил Локвуд Четвертый. С подобным именем и родословной он просто обязан был выглядеть определенным образом. Румяное лицо, аристократические черты, редеющие светлые волосы — ее ожидания оправдались. Мужчина, который сейчас приветствовал ее — Обладал не только всеми этими характеристиками, но вдобавок носил очки в тонкой металлической оправе, твидовый пиджак и, да-да, клетчатый галстук-бабочку. Он взял ее руки в свои. «Ох, миссис Беркет, произнес Невил Локвуд с выговором, который определял опять-таки скорее его принадлежность к определенному классу, нежели место рождения. «Позвольте от лица всей школы...» принести вам соболезнования по поводу вашей утраты. — Спасибо. Он указал ей на свой кабинет. Ваш муж был одним из наших самых любимых учеников. — Спасибо вам на добром слове. В кабинете обнаружился большой камин, набитый поленьями. Сбук от него возвышались старинные напольные часы. Локвуд сел за письменный стол вишневого дерева, а Майя предложил плюшевое кресло перед ним — Ее кресло было чуточку ниже его кресла, и Май решила, что это вовсе не случайность. Половиной спортивных кубков в зале спортивной славы мы обязаны Джо. Его рекорд по числу забитых голов до сих пор никто не переплюнул. Мы думаем... В общем, мы думаем о том, чтобы как-то увековечить его память в нашем спорткомплексе. Ему там очень нравилось. Невил Локвуд одарил Майю слегка с снисходительной улыбкой... Она ответила ему тем же. Эти разглагольствования о спортивных успехах Джо могли быть вступлением перед просьбой о деньгах. Моя была не из тех, кто ловит подобные намеки на лету, но в любом случае решила гнуть свою линию. «Вы, случайно, не знакомы с моей сестрой?» Этот вопрос удивил директора. «С вашей сестрой?» «Да, с Кляр Уокер». Локвут на мгновение задумался. Имя кажется мне смутно знакомым. Майя уже собиралась сообщить, что Клер побывала здесь месяца четыре-пять назад, вскоре после чего ее убили, но решила, что не стоит вот так его огорошивать, а не тон то может закрыться. Ладно, это не суть важно Я хотела задать вам кое-какие вопросы про моего мужа. Локвуд сложил руки в ожидании. Как вам известно, господин директор, Начала Мая со всей возможной тактичностью. Пожалуйста, зовите меня Невил. Невил, улыбнулась Мая. Как вам известно, с вашей Академией связаны как самые светлые, так и самые трагичные страницы семейной истории Беркетов. Локвуд напустил на себя приличествующей теме скорбный вид. Полагаю, вы говорите о брате вашего супруга? Именно. Чудовищная несправедливость! — покачал он головой. — Насколько я знаю, их отец скончался несколько лет назад, а вот Джудит не позавидуешь потерять еще одного сына. — Да, — выдержав небольшую паузу, произнесла Мая. И я не очень понимаю, как поступиться к этому вопросу. Но если взять школу, Джо стал третьим погибшим членом одной футбольной команды. С лица Невилла медленно схлынула краска. — Я сейчас имею в виду смерть Тео Моры, — уточнила Майя. — Вы помните этот инцидент? — Ваша сестра... — вновь обрел до речи Невилл Локвуд. — А она-то тут при чем? Она приезжала сюда с расспросами о Тео. Вот почему ее имя показалось мне знакомым. Меня тогда в школе не было, но мне потом рассказали. Вот оно подтверждение она на верном пути. — Как погиб Тео? — спросила Мая. Вид у Локвода стал высокомерный. — Я мог бы сейчас сказать вам, что разговор окончен, миссис Беркет. Я мог бы сказать вам, что у нас крайне строгие правила конфиденциальности и разглашение любых подробностей противоречат уставу школы. — Это было бы неразумно, — покачала головой Мая. Почему вы так считаете? — Потому что... — Если вы не будете отвечать на мои вопросы, — произнесла Майя, — мне придется привлечь менее сговорчивые органы. — В самом деле, — на губах директора заиграла слабая улыбка, — и вы таким образом рассчитываете меня напугать? — Значит, вы отводите мне роль злого директора, который готов пойти на любую ложь ради сохранения репутации своего элитного учебного заведения? — Мая молча ждала. Так вот, со мной эти штучки не пройдут, капитан Штерн. Да, мне известно ваше настоящее имя. Я знаю о вас все. И, подобно армии, в нашей академии существует свой незыблемый кодекс чести. Удивлен, что Джо не рассказывал вам об этом. Наши квакерские корни обязывают нас к единодушию и открытости. Мы ничего не скрываем. Мы считаем, что чем больше человеку известно... Тем надежнее его защищает правда. Очень хорошо, согласилась Мая. Так каким образом умер Тео? Я, однако попрошу вас с уважением отнестись к частной жизни его родных. Обещаю. Локу вздохнул. Тео Мора умер от отравления алкоголем. Он упился до смерти? К сожалению, такое случается. Нечасто, но случается. На самом деле, за всю историю нашей академии это единственный случай. И тем не менее, в ту ночь Тео принял значительную дозу алкоголя. Он был не из тех, кто склонен к участию в вечеринках или в чем-то подобном, но зачастую именно так все и случается. Ты не знаешь свою меру и превышаешь ее. Тео, скорее всего, вовремя нашли бы и откачали, если бы он случайно не свалился в подвал». Поэтому обнаружили его только на утро. Уборщик. Мальчик был уже мертв.